Церемония тянулась бесконечно. Христиан Буденброк принимал выражение соболезнований с видом не то рассеянным, не то смущенным, какой у него всегда бывал в торжественных случаях. Маленький Оган в бушлате с золотыми пуговицами стоял рядом с ним, потупив золотисто-карие глаза, ни на кого не глядя, и хмуре старался отвернуться от ветра. Часть 11. Глава первая. Бывает, что вспомнишь вдруг о каком-то человеке, подумаешь, что-то он сейчас поделывает, и вдруг тебя осеняет мысль, что он уже больше не разгуливает по тротуару, что голос его уже не звучит в общем хоре, словом, что он просто-напросто исчез с жизненной арены и лежит в земле где-то там за городскими воротами консульша Буденброк, урожденная Штюнвинг, вдова дяди Готкальда, умерла. И ей, бывшей когда-то причиной столь жестокой семейной распри, смерть даровала свой примиряющий очистительный венец. Теперь три ее дочери, фредерика Генриетто и Пфифи, считали себя вправе в ответ на соболезнование родственников строить обиженные мины, как бы говоря, Вот видите, своими преследованиями вы и свели ее в могилу. Хотя консульша была уже очень и очень стара. Скончалась и мадам Кеттельсен. В последние годы подаграя изрядно помучила ее. Но отошла она спокойно, мирно, воодушевленная детской верой на зависть своей ученой сестре, временами еще боровшейся с искушениями скептического разума. Зеземи год от года становилось все меньше, все горбатее, но стойкий организм прочно связывал ее с этим несовершенным миром. Консул Петер Дельман тоже был отозван к працам Он проел все свое состояние и в конце концов пал жертвой гунияди Яноша, оставив своей дочери ежегодную ренту в 200 марок. Впрочем, перед смертью он выразил надежду, что город из уважения к имени Дельманов примет ее в благотворительное заведение, дом святого Иоанна. Приказал долго жить и Юстус Крегер, и теперь, к сожалению, уже никто не мешал его мягкосердечной супруге продавать последнее серебро и посылать деньги в конец опустившемуся Якобу, влачившему свою непутевую жизнь где-то в чужих краях. Христиана Буденброка мы напрасно стали бы искать в стенах родного города, Не прошло и года со дня смерти его брата, сенатора, как он перебрался в Гамбург, чтобы сочетаться законным браком с особой, давно уже ему близкой, а именно с Алиной Пуфогель. Этому никто больше не мог воспрепятствовать. Что касается капитала, доставшегося ему от матери, добрая половина процентов с которого постоянно переправлялась в Гамбург, то этот капитал, поскольку он не был наперед им израсходован, находился в ведении Стефана Кистенмакера. Такова была воля покойного сенатора. В остальном же Христиан был сам себе хозяином. Как только весть о его женитьбе достигла слуха госпожи Перманедер, она отправила в Гамбург новоявленной госпоже Буденброк длинное весьма неприязненное письмо, начинавшееся обращением «Мадам!» и в столь же продуманных, сколь ядовитых выражениях уведомлявший ее, что она, госпожа Перманедер, отнюдь не склонна признать родственниками ни самую адресатку, ни ее потомство. Господин Кистенмакер, бывший душеприказчиком сенатора, управителем Буденброковского имущества и опекуном маленького Иогана, с честью выполнял все эти обязанности. Они возвращали его к почетной деятельности и давали ему право на бирже с утомленным видом потирать себе лоб, уверяя всех и каждого, что он трудится, не щадя своих сил. Не следует забывать, что за свои старания Стефан Кистенмакер с величайшей пунктуальностью отчислял себе 2% со всех доходов. Тем не менее, дела под его руководством шли неважно, и он очень скоро навлек на себя неудовольствие Герды Буденброк. Предстояла ликвидация. С фирмой должно было быть покончено в течение одного года. Такова была последняя воля сенатора. Узнав о ней, госпожа Перманедер пришла в страшное волнение. «А как же и Оган? Маленький оган Ганнота как же?» — спрашивала она. «То, что брат пренебрег интересами своего сына единственного наследника, не пожелав сохранить для него фирму, уязвляла и мучила ее». Немало слез пролила она по поводу того, что им предстояло распроститься с фамильным гербом, этим сокровищем, пронесенным через четыре поколения, что история фирмы обрывалась, хотя на свете существовал законный ее наследник. Но вскоре она утешилась, решив, что конец фирмы еще не означает конца их рода и что ее племянник со временем начнет новое молодое дело и тем самым выполнит свое предназначение сохранит блеск их доброго старого имени и приведет семью к новому расцвету. Недаром же он так похож на прадеда. Итак, под руководством господина Кистенмакера и престарелого господина Маркуса началась ликвидация дел, принявшие весьма плачевный оборот. Срок, назначенный покойным сенатором, который следовало соблюсти со всей точностью, был очень короток, время бежало неудержимо, Текущие дела завершались поспешно и неумело. Одна необдуманная невыгодная продажа следовала за другой. Склады и амбары пошли за полцены. Там, где господин Кистенмакер не успевал напортить делу своим чрезмерным рвением, беду довершала медлительность господина Маркуса, о котором в городе говорили, что зимой, прежде чем выйти из дому, Он греет на печке не только свое пальто и шляпу, но даже трость. Когда подворачивалась более или менее выгодная сделка, он непременно упускал ее. Короче говоря, убыток громоздился на убыток. Юридически Томас Буденброк оставил состояние в 650 тысяч марок. Через год после вскрытия завещания выяснилось, что наличествующий капитал ничего общего с этой суммой не имеет. Смутные и преувеличенные слухи о неблагоприятных результатах ликвидации распространились по городу, подкрепленные вестью о том, что Герда Буденброк подумывает о продаже своего большого дома. Чего-чего только не рассказывалось об обстоятельствах, принуждавших ее к этому шагу, и о подозрительном уменьшении Буденброковского капитала. В городе, естественно, создалось настроение – которые вдова сенатора почувствовала даже в домашнем своем обиходе, сначала с удивлением и с досадой, а потом с возрастающим негодованием. Когда она однажды рассказала Золовке, что несколько мастеровых и поставщиков с непристойной настойчивостью потребовали от нее оплаты счетов, госпожа Перманедер на несколько минут окаменела, а потом разразилась громким смехом. Негодующая Герда даже высказала намерение уехать вместе с маленьким Уаганом к отцу в Амстердам, чтобы снова играть с ним скрипичные дуэты. Но тут со стороны госпожи Перманедер проследовал такой взрыв возмущения, что ей пришлось до поры до времени от этого плана отказаться. Само собой разумеется, что госпожа Перманедер восстала и против продажи дома, построенного ее братом. Она ахала, говорила о дурном впечатлении, которое это произведет, уверяла, что такой поступок Герда неминуемо подорвет престиж семьи Буденброков, но в конце концов была вынуждена согласиться, что слишком неразумно при создавшихся обстоятельствах содержать столь большой и роскошный дом, дом, который в сущности был только дорогостоящей прихотью Томаса Буденброка и что Герда права, желая переселиться в какую-нибудь небольшую комфортабельную виллу за городскими воротами. Для господина Гоша, маклера Зигизмунда Гоша, забрещил великий день. На старости лет выпала ему на долю такая радость, что у него на несколько часов даже перестали трястись конечности. Ему суждено было очутиться в гостиной Герды Буденброк, сидеть в кресле напротив неё, и с глазу на глаз беседовать с ней о цене дома. Белый как лунь, с падающими на лоб космами, устрашающий выпетив подбородок, он снизу вверх взирал на нее и наконец-то впрямь выглядел горбуном. В горле у него что-то шипело, но говорил он холодно и деловито, ничем не выдавая своего душевного потрясения. Он выказал готовность взять на себя продажу дома, и с усмешкой предложил за него 85 тысяч марок. Это была приемлемая цена, так как без убытка дом все равно не удалось бы продать. Но надо было еще справиться с мнением господина Кистенмакера, и потому Герде пришлось отпустить господина Гоша, не договорившись с ним окончательно. Потом выяснилось, что господин Кистенмакер отнюдь не склонен допускать чьего-либо вмешательства в свою деятельность. Он пренебрежительно отнесся к предложению Маклера Гоши и даже высмеял его, клянясь взять куда большую цену, и клялся до тех пор, покуда не оказался вынужденным, чтобы положить конец всей этой канители, спустить дом за 75 тысяч какому-то старому холостяку, который, вернувшись из дальнего путешествия, решил обосноваться в городе господин Кистенмакер взял на себя заботу и о приобретении нового дома. При хорошенькой виллы за городскими воротами, возле старой каштановой аллеи, с цветником и плодовым садом, виллы, которая хоть и обошлась втридорога, но зато вполне отвечала желаниям Герды Буденбрук. Туда и перебралась осенью 1876 года сенаторша с сыном, с прислугой и частью обстановки. Другая часть, несмотря на горькие сетования госпожи Перманедер, осталась на месте и перешла во владение старого холостяка. Но это были еще не все перемены. Мамзель Юнгман, Ида Юнгман, 40 лет прослужившая у Буденброков, возвращалась в Западную Пруссию, чтобы прожить остаток своих дней у родственников. По правде говоря, Герда Буденброк ее попросту рассчитала. Добрая душа Ида, вырастив предшествующее поколение Буденброков, всем сердцем привязалась к маленькому Иоганну. Холила и нежила его, читала ему сказки грима и рассказывала о своем дядюшке, умершем от удушья. Но маленький Иоганн перестал быть маленьким. Он превратился в пятнадцатилетнего юношу, которому Ида, несмотря на его слабое здоровье, не была уж так необходима а с его матерью она давно была в отношениях весьма неприязненна. Она, собственно, никогда не считала эту женщину, вошедшую в дом Буденброков, много позже ее самой, полноценным и полноправным членом семьи. К тому же с годами уида развелось самомнение, свойственное старым слугам, и она начала приписывать себе преувеличенное значение. Ее важничание и хозяйственное самоуправство сердили Герду. Отношения между ними становились все более натянутыми, и хотя госпожа Перманедер заступалась за нее не менее красноречиво, чем за оба дома и мебель, старая Ида все же получила отставку. Она горько плакала, когда наступил час прощания с маленьким Иоганном. Он обнял ее, потом заложил руки за спину, оперся всей тяжестью тела на одну ногу, носком другой слегка касаясь пола и стал смотреть ей вслед.